Государственная Третьяковская галерея. Третьяковка. Именно так тепло и по-домашнему называют москвичи Государственную Третьяковскую галерею, одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Галерея названа по имени московского купца и промышленника Павла Михайловича Третьякова. Павел Михайлович начал коллекционировать произведения современных ему художников с 1856 года. Он ставил своей целью собрать русскую школу, как она есть, в последовательном своём ходе. От 1856 года, когда Третьяков приобрёл первые картины, и принято отсчитывать историю музея. Павел Михайлович пользовался особым доверием художников и получил право осматривать их новые работы ещё в мастерских, либо уже на выставках накануне вернисажа. Собиратель покупал заинтересовавшие его картины нередко вопреки мнению критике, запрету цензуры, давлению признанных авторитетов. Но что самое удивительное, порой даже наперекор собственным художественным пристрастиям. Поэтому почти всё лучшее, что было создано членами товарищества передвижных художественных выставок, Вошло в собрание галереи ещё при жизни Павла Михайловича Третьякова. Уже в начале 1860-х годов в коллекции стали появляться работы живописцев XVIII первой половины XIX века, а позднее и памятники древнерусского искусства. К концу 1860-х годов Третьяков задумывает привлечь художников к работе над портретной галереей лучших людей нации. писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной части. Это была попытка создать настоящую национальную портретную галерею. Считается, что стимулом к созданию подобной портретной галереи стало открытие Национальной портретной галереи в Лондоне. Третьяков посетил её во время поездок в Великобританию. Павел Михайлович привлёк к реализации этой идеи ведущих русских живописцев 1870-1880 годов. Многие портреты Василия Григорьевича Перова, Ивана Николаевича Крамского, Ильи Ефимовича Репина, Николая Александровича Ярошенко исполнялись, если и не по прямому заказу Третьякова, то с заведомой ориентацией на его портретное собрание. Идея создания Национальной галереи безусловно стимулировала развитие русской портретной живописи в последние трети XIX века. И внимание Третьякова привлекали и значительные работы мастеров вне круга передвижников. Так в 1874 году им была куплена туркестанская серия выдающегося русского живописца и одного из наиболее известных художников-баталистов Василий Васильевич Верещагин. Значительно меньше интересовали Третьякова работы художников-академистов. Не разделял он и увлечения современников творчеством Ивана Константиновича Айвазовского. Галерея была изначально задумана Павлом Михайловичем как национальный музей русского искусства, доступный широкому зрителю. Известно, что намерение передать собрание картин городу впервые было высказано Третьяковым еще в 1860 году. Поэтому вполне закономерно, что в 1892 году Павел Михайлович Третьяков решил сделать дар Москве. Он передал городу свое собрание, а также коллекцию своего брата Сергея Михайловича, перешедшую к нему по завещанию. В коллекции Сергея Михайловича были картины и скульптуры, выполненные по преимуществу западными европейскими мастерами. Коллекция насчитывала 1287 живописных и 518 графических произведений, девять скульптур русских мастеров, 75 картин и восемь рисунков европейских художников второй половины XIX века, главным образом французских и немецких. В августе 1893 года Музей открылся для всеобщего бесплатного обозрения. С этого момента и до 1918 года музей именовался Московской городской художественной галереей Павла и Сергея Третьяковых. Павел Михайлович Третьяков был удостоен звания почётного гражданина Москвы. Он оставался попечителем галереи до конца жизни. При этом продолжал приобретать произведения на деньги, осигновные для этих целей Московской городской думой и завещанные братом Сергеем Михайловичем Третьяковым. Картины, купленные на собственные деньги, Павел Михайлович передавал в галерею уже в качестве дар. Каталог собраний, составленный выдающимся коллекционером незадолго до смерти, содержал уже 1635 живописных произведений. Изначально галерею работ русских художников Павел Михайлович организовал в здании, которое семья Третьяковых купила в Лаврушинском переулке за Москворечью в 1851 году. Вместе с ростом коллекции к жилой части особняка постепенно пристраивались новые помещения, необходимые для хранения и демонстрации произведений искусства. Наконец, в 1904 году по проекту Виктора Михайловича Васнецова Был сделан знаменитый фасад, который стал эмблемой Третьяковской галереи и остаётся таковой по сей день. В том же 1904 году Московская дума приняла положение о Третьяковской галерее. В документе закреплялась её роль музея русского искусства, отражающего все этапы его развития. Вскоре был приобретён ряд значительных полотен художников XVIII и первой половины XIX века, а также произведений рубежа столетий. В июне 1918 года Третьяковская галерея была национализирована. В связи с общей перестройкой музейной системы Третьяковская галерея окончательно определилась как ведущий музей русского искусства. Впервые после революционной десятилетий Собрание галерей пополнялось через государственный музейный фонд, в который истекались национализированные части коллекции. Уже в 1919 году из-за значительного притока работ музейные площади были разделены на экспозицию и запасник. В 1925 году в её собрание вошли экспонаты музеев иконописи и живописи, бывшие собрание Ильи Семёновича Астраухова. Цветковской галереи, которая славилась коллекцией рисунков и акварелей русских художников XVII-XIX веков. Картины и рисунки русских художников из того же Румянцевского музея поступила большая часть наследия художника Александра Андреевича Иванова, в том числе знаменитое полотно Явление Христа народу. Поступили в галерею и две значительные частные коллекции Фёдора Ивановича Прянишникова и Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Коллекции были сформированы во второй половине XIX века. После закрытия Музея живописной культуры галерея получила произведения мастеров русского авангарда. Собранье музея не только выросло количественно, но и претерпело качественные изменения. Оформились самостоятельные коллекции графики и скульптуры. Были созданы новые разделы советского искусства, древнерусского искусства. В настоящее время собрание Третьяковской галереи насчитывает более 130 тысяч экспонатов, в том числе свыше 50 тысяч произведений искусства XX века. В 1985 году было принято решение об объединении Третьяковской галереи И Государственный картинной галереи, располагавшиеся в здании на Крымском валу, с сохранением исторического названия Государственная Третьяковская галерея. Но как и прежде, Государственная Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке один из ведущих научно-художественных и культурно-просветительских центров России остаётся для всех москвичей старой, доброй и уютной Третьяковкой.